Глава п я т Нечестная игра. В последний раз он бросил взгляд на своего варвара. Крепыш сверкая белоснежными трусами уткнулся лбом в стену. Перебирая на месте ногами, крадущийся варвар пытался ее забодать, одновременно исполняя танцевальные движения. Егор видел такие в клубе у четких пацанов: скупые, сосредоточенные движения, экономные, чтобы сберечь силы, а то вдруг драться они уставшие. Наверняка сегодня на корпоративе будут такие танцоры. Ресторан Каприз недалеко, доехать можно недорого, но правильнее рассчитать время и пройтись пешком. Егорч мокнул маму в щеку, проверил, выключена ли плита, не течет ли из крана, убедился, что вода в чайнике есть. перед выходом покрасовался перед зеркалом, ну такое себе. И джинсы видали лучшие времена, и рубашка топорщится в разных местах. Будем надеяться на природное обаяние и харизму, решил Егор. Не то чтобы он думал о девушках, но черт его знает, а вдруг там найдется симпатичная и достаточно одинокая. Он шел по снегу смешанному с грязью и думал о том, что нужно стабилизировать, так сказать, финансовые потоки. Чтобы и на коммуналку с продуктами хватало, и на подписные стриминговые сервисы для мамы, ну и на лекарства для нее же. Пределом мечтаний стали новые ботинки фирмы Экко. Видел такие в рекламе. Ни снег, ни грязь им не страшны и выглядят не как колхозный трактор посреди Центрального проспекта, а куда изящнее. А что делать с р а к у э н о м Надо сливать мифическую к и р к у кайлохить за сколько-то и заниматься серьезными делами. Она уж точно больше ста баксов стоит. Раз непобедимый гладиатор хотел купить ее за сотку неопознанной, а шеф Жеки Синеву схватил за пять сотен. В небольшом парке предприимчивые люди понаставили вдоль набережной ресторанов и кафе. В воздухе витал запах шашлыка, и Егор сглотнул. Жрать хотелось адски. Впереди светилась ярко-алая вывеска ресторана Каприз. Все мечты собрались воедино под к р ы ш и этого заведения. Уже подходя, он сообразил позвонить Джеке и сказать, что рядом. Так-то мог-то не пустить. Джека встретил, буркнул з д о р о в критически посмотрел на его одежду, но ничего не сказал. Вместе зашли. Джека дождался, пока бывший сокурсник сдаст пуховик в гардероб, потом хмуро спросил: "Как дела? Да вроде нормально". Не понял Егор. Джека был сам не свой. А ты че г о такой? Бывшая звонила только что. Вернуться хочет. Так это ж здорово, а? Да чёрт его знает. Технически она позвонила мне до начала корпоратива, значит, если мы снова сойдемся, она мне потом весь мозг вынесет, что я без неё пошёл. А вы сойдётесь? Походу да. Нет, у меня времени сейчас другую искать, а тут всё привычное. Да и задрался я полуфабрикаты жрать, от фастфуда уже изжога. Женька а ж головой помотал и Егор понял, что и з ж о г а точно есть. Не будет человек просто так мотать головой при упоминании еды. Ведь мы и п р а в д а так его достали полуфабрикаты. Ну ладно, не стал обижаться Егор. Он вытащил из кармана джинсов номерок и подал бабушке в гардеробной. Извините, можно мою куртку? Старуха восторга по этому поводу не выразила, но номерок взяла и вернула Егору пуховик. Бросила так небрежно, что стало все понятно без слов. Наверное, говорить бабуле руководство запретило, во избежание всякого. У Женьки прям настроение сразу поднялось. Ну можно человека понять. Был одинок с и сжогой и бывшим однокурсником на корпоративе, остался с девушкой, домашней едой и регулярным сексом. О, Евгений! с отчетливым фрикативным г воскликнул какой-то мужик в двубортном костюме. Выглядел он слегка помятым и поддатым. А это что, твоё плюс один? н а к нет, Андрей Михайлович. Жека чуть ли не в струнку вытянулся. Это мой однокурсник. Вместе учились на юридическом. Егор Переверзев. А плюс один твой где? Девушка моя уже едет, доложил Жека. Вот ожидаю, чтобы встретить и припроводить. Понял, кивнул мужик. А друг твой чего? Понадобилась срочная консультация. Не моргнув глазом, соврал Жека. Да, признался Егор в собственной некомпетентности. Жень был лучшим студентом курса, мы в с е к нему иногда обращаемся. Законов много, толкования разные, а он один такой. Все разложит так, что сразу понятно. Ну, спасибо, Жень, ты мне очень помог. Затянув молнию пуховика, он пожал руку приятелю, кивнул мужику и пошел на выход. Печально, конечно, что пожрать не удалось, ну да и черт с ним. Правда желудок был с этим не согласен и заурчал. "Эй, Гор, постой!" услышал он сзади Жекин голос. Догнав друга, тот помявшись сказал: "Ты извини, капец неудобно вышло. Может покурим?" "Угостишь, покурим." Пожал плечами Егор. Жека вытащил пачку, выщелкнул сигарету, протянул, подставил зажигалку, потом прикурил сам. Сделали по паре затягов, после чего Жека с давленным голосом спросил. Ну как ты? Толком не поговорили даже. Да так себе. Работа е щ ё Ты, если все-таки будет возможность, поговори с шефом своим. Да поговорили уже. Помрачнел Жека. Андрей Михайлович мой шеф. Вряд ли он о тебе захочет слышать после того, что мы наговорили. Спасибо, конечно, что ты меня в лучшие студенты курса возвел. Только получается, что сам себя подставил. Ой, Выругался Егор, упомянув Северного Пушного зверя. Вот же я лоханулся. с м о т р ю мужик какой-то бухой, кривой, костюм старомодный. У меня дед в таком ходил. Думал он у вас вроде водителя или охранника? м о р д а т й главное еще такой. О, начальник юридической службы Кабанчук Андрей Михайлович. м о р д а т это ты угадал. Это его погонял в отделе. Ладно, хрен с ним. Я еще поспрашиваю насчет вакансии у партнеров. Ты лучше скажи, чего в раку я не выбил. Не просто так же интересовался. Долго ли деньги идут? Выбил что-то неопознанное, признался Егор. Думал, стоит ли тратить бабло на идентификацию. Что? в о з о п и л Джека. Ты выбил легендарку? Короче, ее один воин решил выкупить неидентифицированную. И ты продал? Ну ты дебил! Да погоди ты! Рассердился Егор. Дай да рассказать. Короче, я может и дебил, потому что согласился. Но у меня кнопку заело, персонаж сорвался с места и обмен не состоялся. Слава тебе, господи! Ну и этот упырь обиделся чего-то, налетел на меня, да как даст? Ну ё моё, ругнулся Женька. Как так? Грохнул он тебе? Вот же идиоты, кусок, переверзив, ну дебил ты! Да как так-то? Там же тысяч десять не меньше на н е й срубить можно было, баксов гор баксов. Слушая однокурсника, Егор все меньше хотел рассказывать ему остальное. Видимо, история о потерянной легендарке, вообще-то, то была первозданная мифическая вещь, полностью вписалась в образ Егора в глазах Жеки. Лох, поймавший удачу за хвост, словивший редчайший лут в первые же часы игры, бездарно все просрал. Да и хрен с ним. Егор бросил о к у р о к притоптал и сунул руки в карманы. Найду еще. Ладно, бывай. Жека так расстроился из-за потерянной легендарки, что даже не попрощался. Единожды оглянувшись, Егор увидел, как он закурил еще, прошелся и со всей силы пнул сугроб. Наверное, представлял, что это Егор. Пока шел домой, позвонили. Арам, шеф бригады перевозок. Заработать хочешь? Сразу перешел он к сути. Один офис надо перевести, рук не хватает. На ночь гляди? Офис же говорю, хотят с утра уже в новом помещении начать работать. За ночь надо у п р а в и т ь с я Ты в деле? В деле. Куда подъехать? Адрес скину. Будь через полчаса. Арам отключился. т р е н к н у л смартфон. Егор посмотрел, было недалеко. За полчаса точно можно добраться. Застегнув молнию до конца, так чтобы закрыть горло, он натянул перчатки и направился по указанному адресу. Начало морозить. Пальцы ног не мели, подошва кроссовок скользила, короче, не лучший выбор для зимних прогулок. Еще и жрать хотелось. Думал же, что н а корпоративе поест, специально место оставил. Идиот. По дороге он думал только о р а к у э н е а все из-за слов Жеки. Если легендарки и правда могут стоить десятку тысяч, то за сколько уйдет первозданный мифический предмет? Шагая по улице, Егор достал смартфон и набрал в поиске градация предметов в р а к у э н е Первая же ссылка дала все ответы. Вещи качеством выше эпических могут быть первозданными. Это значит, что у предмета будут выставлены наивысшие значения свойств. Мифик выше и эпиков, и легендарок, а значит, Егор в ы б и л самый топовый по качеству предмет из всех возможных. Да? Он недоверчиво перечитал. Да. Кирка топ топов, с уроном в один два. А, -а, -а, -а, -а, -а. в чем прикол-то? В поглощении свойств? д о с л о в н о описание кирки Егор не помнил. В тот момент как-то не до того было. Ладно, завтра разберемся, решил он. Ночь бы нормально отработать, заплатить за такой большой заказ должно неплохо, хватит на оплату электричества. А там глядишь и Варвар чего-нибудь за ночь прокачает, танцор диска, блин. Он позвонил матери и сообщил, что выехал на работу, вернется или совсем поздно, или даже утром. А когда добрался до места, стало уже не до отвлечённых мыслей. Тяжелый физический труд вытесняет из головы все лишнее, особенно когда тащишь с пятого этажа часть огромного шкафа. Домой добрался под утро, злой, потому что заработанного все равно не хватало, замерзший, голодный и смертельно уставший. Мама проснулась, всполошилась, но он заставил ее лечь, сам р а з д е л с я погрел руки под горячей водой и пошел жрать. Когда первичные инстинкты были удовлетворены, вспомнил о Ракуэне. Там его ждал неприятный сюрприз. Экран ноутбука ничего не показывал. Мама, что случилось? удивился он. Ты комп не трогала? Нет, сынок. Свет скакнул, объяснила мама, растерянно моргая. Может, из-за этого? Давно? Часа полтора назад. о Блом, подумал Егор. Спать хотелось н е и м о верно, но спать с толком, чтобы вот ты отдыхаешь, а твой персонаж качается. Так что Егор включил все обратно, дождался восстановления системы консоли и запустил Ракуэн. Вход в мир, подключение к серверу. Варвар второго уровня гор разминал шею. Стоял он все на той же тренировочной площадке, только без бревен и не в углу, а почему-то в самом центре. Может, мать двинула джойстик, пока наводила тут порядок. Никаких логов Егор не видел, а потому оценить прогресс персонажа мог только изучив профиль. Гор человек варвар второго уровня. Основные характеристики: сила шестнадцать, ловкость 9. в ы н о с л и в о с т ь восемнадцать, интеллект один, мудрость 1. д у х о в н о с т ь 6. харизма 1. удача один. Умения: атлетика 12. в о р о в с т в о один, незаметность 3. танец 9. в о В к л а д к е достижений тоже прибавилось. Достижение кровью и потом улучшено до второго ранга. За счет тренировок вы набрали 10 очков основных характеристик. Для достижения следующего ранга наберите совокупно 100 очков основных характеристик тренировками. Награда плюс 25% п р о ц е н т о в к эффективности тренировок физических характеристик. Достижение ученик улучшено до второго ранга. За счет тренировок вы набрали 10 очков умений. Для достижения следующего ранга наберите совокупно 100 очков умений тренировками. Награда плюс 25% п р о ц е н т о в к эффективности тренировок навыков. Прогресс впечатлял. Сила плюс 8. о ловкость плюс 3. выносливость плюс д 2 а д а ж е духовность поднялась на плюс 4. Интеллект, мудрость, харизма и удача. Ожидаемо остались на прежнем уровне, не особенно сочетаясь танцами и бегом с бревнами на плечах в стелсе. Зато атлетика с танцем просто взлетели. На конкурсе атлетичных крадущихся танцоров песочницы теперь можно было рассчитывать на призовое место. Егор направил Варвара к груди бревен, чтобы нахватать их и повторить кач, но заметил иконку мигающего конверта в углу прямо возле часов и мини-карты. Навел курсор, кликнул. Открылось письмо. Тема. Инцидент 484 762 12:27:20:30 XXIW Нечестная игра. Здравствуйте, Егор. На вашего персонажа, Гор Варвар второго уровня, поступил ряд жалоб от игроков за п о д о з р и в ш и х вас в нечестной игре. Мы провели расследование и выяснили, что способ вашего подключения к миру о р а к у е н а дает персонажу незаслуженное преимущество, позволяя использовать развитие характеристик методами, не учтёнными разработчиками. Мы исправили это. Теперь для персонажей, управляемых неигровой капсулой, развитие характеристик тренировками недоступно. Приносим наши извинения за доставленные неудобства. Рекомендуем вам использовать VR-капсулы погружения следующих зарекомендовавших себя брендов. Чтобы сдобрить бочку дерьма медом, разработчики сохранили достигнутую прокачку. Но беспокоило е г о р а не это. Он открыл панель аукциона, вкладку своих лотов и облегченно вздохнул. п е р в о з д а н н о е кайло хозяйки медной горы у него не отобрали. Могли бы, но не отобрали. Сон как рукой сняла. Потому что читая письмо разработчиков, Егор мысленно попрощался и с персонажем, и как следствие с первозданкой. Пережитый стресс запустил мозги, и он вник в описание основной фичи кирки. Это казалось бы обычная кирка рудокопа, способна разрушить любой предмет и с некоторой вероятностью перенять одно или несколько его свойств. Если кирка уже имеет аналогичные характеристики, показатели суммируются. перенять одно или несколько свойств. Так, так, так. Егор потащился персонажем в мэрию. Там он нашел интенданта и сходу заявил: "Я рудокоп, потерял кирку. Мне нужна новая. Пожалуйста". Не требуя оплаты, интендант достал из ниоткуда еще одну старенькую кирку. Старенькая кирка. Инструмент двуручное оружие кирка. Урон 1-2». Прочность девять из десяти. Да, старенькая, признал интендант. Надолго не хватит. Ничего страшного, ответил Егор и пошел искать укромное место. п о б е г а в варваром по городку он в конце концов остановился за храмом. Место не пользовалось популярностью среди игроков и по близости никто не отирался. Рядом в ы с и л а с ь городская стена, в тесном полутемном закутке даже не росло ничего. Открыв панель аукцион, он снял с продажи первозданку. Старенькую кирку положил на землю, в руки взял первозданное кайло хозяйки медной горы, замахнулся и легонько тюкнул по кирке. Прочность утой упала на единицу. Ага, кивнул сам себе е г о р и продолжил стучать. После шестого или седьмого удара старенькая кирка с треском развалилась и исчезла. В логах с м е н я я друг друга замелькали строчки. Количество свойств разрушенного предмета старенькая кирка один. Расчет вероятности перенять свойства, урон, один, два, положительно. свойство урон 1 2 положительное. Свойство урон 1 2 поглощено. Кайло в руке на мгновение зашлось белым сиянием, но продлилось это так недолго, что Егор даже решил, будто показалось. В некотором изумлении он дважды перечитал логи, потом треснул себя полбу и открыл инвентарь. Там в единственном слоте оружия красовалась первозданка. Первозданная кайло хозяйки медной горы. Инструмент двуручное оружие кирка. Качество первозданный мифический предмет. Урон 2-4. Это казалось бы обычная кирка рудокопа, способна разрушить любой предмет и с некоторой вероятностью перенять одно или несколько его свойств. Если кирка уже имеет аналогичные характеристики, показатели суммируются. Поглощено свойств один. Прочность девятьсот из девятьсот Урон кирки вырос, просто приплюсовав урон от разрушенной. Тут можно было бы начать радоваться, но Егора смутило сразу несколько вещей. Как оказалось, могло и не прокнуть. Тогда и вещь потеряна, и пользы нет. И какой процент вероятности того и другого непонятно. Прочность первозданки упала на пункт, а с каждым ремонтом прочность будет снижаться, а когда упадет до нуля, вещь разрушится окончательно. Так вроде говорил и н т е н д а н т Ну и самое фиговое — возможность потерять предмет за десятки тысяч баксов после первой же неудачной драки. Утро вечером у д р е н е е решил Егор, вырубил консоль и пошел спать, хотя утро и так уже наступило.